К концу 1840-х годов значительно обострились противоречия на Ближнем Востоке между Россией с одной стороны, Англией и Францией с другой. Кроме того, Николай I занял более жесткую позицию по отношению к Турции, стремясь пересмотреть правовой режим проливов. В 1850 году начался конфликт между Францией и Россией Поводом которому послужили споры католического и православного духовенства Относительно прав на святые места в Иерусалиме Николай I считал, что Франция, ослабленная внутренним брожением После 1848 года здесь была провозглашена республика, однако в 1852 году ее президент Луи Бонапарт объявил себя императором, не станет стремиться к войне. Николай также рассчитывал на благосклонность Австрии, благодарный за поддержку при подавлении венгерского восстания. С Англией же он хотел договориться, отдав ей часть османской территории. На деле же Луи Бонапарт, император Наполеон III – стремясь укрепить свой режим, жаждал победоносной войны. Англии договариваться с Россией было невыгодным, а Австрия, имевшая свои интересы на Балканах, боялась усиления России на Ближнем Востоке. Россия оказалась в политической изоляции. В 1853 году Турция, опираясь на поддержку Англии и Франции, отвергла ультиматум России относительно святых мест. Русские войска вступили в Молдавию и Валахию, турецкий султан объявил войну России началась Крымская война 1853-56 -го годов. В ноябре 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот в Синопской бухте. В 1854 году Англия и Франция объявили войну России. Австрия потребовала от России очистить Молдавию и Валахию. Англо-франко-турецкие войска высадились в Крыму и начали наступление на Севастополь. Русская армия под командованием князя Миншикова после сражения на реке Альма отступила вглубь полуострова. Оборону Севастополя возглавили адмиралы Корнилов, Нахимов и Стомин. Значительную роль сыграл военный инженер Тотлебен. Попытки русской армии помочь осажденному Севастополю в сражении под Инкерманом, наступление на Евпаторию, битва при Черной речке успеха не имели. В августе 1855 года после 11-месячной осады был взят господствующий над Севастополем Малахов Курган, и русские войска вынуждены были оставить город. В то же время в Закавказье русским войскам удалось взять сильную турецкую крепость Карс. Итоги Крымской войны подвел Парижский мирный договор 1856 года. Провозглашались нейтрализация Черного моря, то есть и Россия, и Турция запрещалась иметь здесь военный флот, арсеналы и крепости. Поскольку вход в Черное море проливом был в руках Турции, подобная ситуация серьезно угрожала безопасности России. Россия лишилась южной части Бессарабии с устьем Дуная. Права покровительства Сербии, Молдавии и Валахии. Крымская война подвела итог всему Николаевскому царствованию, показав губительность его результатов. Коренные социально-экономические проблемы не были решены, и Россия оказалась фактически беззащитной перед лицом европейских государств. У нее не было железных дорог, чтобы перебросить войска к театру военных действий. Не было современной промышленности, чтобы снабдить армию нарезными ружьями, флот э, пару, пару винтовыми судами. Мертвящие централизация и регламентация сковали инициативу самостоятельных военачальников и администраторов. потрясенный крахом своей политики Николай I скончался в разгар Крымской войны в феврале 1855 года. Третье общественное движение. Охранительное направление. Реакцией на неудачу, преобразования Александра Первого и на выступление декабристов было нарастание консервативных настроений в русском обществе. Именно на эти настроения опирался министр народного просвещения граф Уваров, выдвинув свою теорию официальной народности. Рупорами правительственной идеологии были популярные журналисты «Булгарин» и «Греч», издававшие газету «Северная пчела». Идейно обосновывали и подробно разрабатывали правительственную концепцию профессора Московского университета Погодин и Шеверев. Они резко противопоставляли Россию гниющему Западу. Запад сотрясает революции, в России же царит спокойствие. Связано это было, по мнению сторонников официальной диалогии, с благодетельным влиянием самодержавия и крепостного права. Попечительная власть самодержца и патриархальная забота помещика о своих крестьянах обеспечивали России социальный мир. Либеральные направление. Резкой реакцией на правительственную идеологию стало выступление Чаадаева. Брестящий гусарский офицер в прошлом, друг Пушкина и декабристов, Чадаев был оригинальным и сильным мыслителем. Относительная стабильность российского жизнеустройства была в его глазах свидетельством косности, пассивности общественных сил. В 1836 году Чаадаев опубликовал философическое письмо, в котором высказал мысли, диаметрально противоположные официальным. «России нечем гордиться перед Западом», — заявлял Чаадаев. Напротив, она не внесла никакого вклада в мировую культуру, осталась непричастной к важнейшим процессам в истории человечества. Виной тому, считал чаадаев был отрыв России от Европы и в особенности православное мировоззрение. За свое выступление Чаодаев по повелению царя был объявлен сумасшедшим и посажен под домашний арест. Выступление Чадаева коснулось проблемы, занимавшей лучшие умы России, и способствовало более четкому оформлению исподволь возревавших идейных течений. Поражение декабристов показало, что прежде чем браться за коренное переустройство России, необходимо понять, что она из себя представляет, каково ее место в мировой истории, какие силы направляют ее развитие. Обращению общества к подобным вопросам историасовским и философским, способствовало и само правительство, жестко и оперативно пресекавшее любые попытки представителей общества заняться политической деятельностью. Центрами идейной жизни в 1830-40-х годах становятся не тайные общества, а светские салоны, журналы, университетские кафедры. К концу 1830-х годов в русском обществе сложились течения западников и славянофилов. Западники, историки Грановский, Кудрявцев, юристы-философ Кавелин, литераторы Боткин, Анинков, Корж и другие исходили из мысли о единстве исторического развития человечества, а следовательно и о единстве исторических путей России и Европы. Поэтому, считали западники, в России со временем должны утвердиться европейские порядки. Западники были сторонниками конституционной монархии, политических свобод, свободы слова, совести и другого. Выступали за отмену крепостного права и развитие предпринимательства. Иных взглядов на исторический путь России придерживались славянофилы, хомяков, братья Киреевские, братья Аскаковы, Самарин. Они считали, что у каждого народа своя судьба, и что Россия развивается по пути, отличному от европейского. Это, однако, не делало славянофилов сторонниками правительственной идеологии. Они были решительными противниками крепостного права, критиковали деспотизм и бюрократизм, с которыми было связано самодержавие Николая I. Но изжить эти пороки славянофилы намеревались отнюдь не путем европеизации. Власть царя должна остаться неограниченной, считали славянофилы. Однако народ должен при этом получить право свободно выражать свое мнение, в печати и на земских соборах получить свободу совести. Подобное сочетание, по мнению славянофилов, соответствовало исконно русским началам. Русский народ никогда не претендовал на участие в политической жизни, предоставляя эту сферу государству, а государство не вмешивалось в духовную жизнь народа и прислушивалось к его мнению». В основе русской жизни, по мнению славянофилов, лежало общинное начало и принцип согласия, в отличие от европейских порядков, основанных на противоборстве индивидуалистических начал и формальной законности. Глубоко близка русскому национальному характеру была, по мнению славянофилов, православная религия, ставящая... Общее выше частного, призывающее прежде всего к духовному совершенствованию, а не к преобразованию внешнего мира. Гармоничный уклад русской жизни был, по мнению славянофилов, разрушен реформами Петра I. Герцен сравнивал славянофилов и западников с, дву... с двуликим Янусом. Они смотрели в разные стороны, но в груди у них билось одно сердце. Действительно, западников и славянофилов сближали защита прав личности, общественной свободы, протест против деспотизма и бюрократизма, крепостничеством. Общим для западников и славянофилов было и решительное неприятие революции. Революционно-социалистические течения. От западнического крыла постепенно откалывается особое направление, представителями которого были Герцен, Огарев и крупнейший литературный критик Беринский. Занимая радикальные позиции в западническом лагере, они постепенно пришли к отрицанию уклада современной им Европы, предоставляя гражданам формальные политические свободы. Этот уклад не спасал тысячи людей от нищеты. Спасение... Белинский, Герцен и их единомышленники видели в социализме, справедливом общественном строе, в котором отсутствует частная собственность и эксплуатация человека человеком. В 18-19 веках социалистические идеи были глубоко разработаны западными мыслителями сен Сент-Симоном и Фурье. Однако русские радикалы, в первую очередь Герцен, считали, что первой к социализма придет не Европа, а слишком глубоко погрязшая буржуазные стихии, а Россия, которой буржуазные отношения пока чужды. Опорой же социализма в России станет сохранившаяся с глубокой древности крестьянская община. В советской историографии социализм Герцена и его единомышленников именовался утопическим. Научными считались марксистские взгляды, рассматривающие социализм как закономерный плод развития капиталистической экономики. Русские леворадикальные деятели склонялись к революционным методам или прямо признавали их необходимость. В 1844 году в Петербурге возник кружок Буташевича Петрошевского, чиновника Министерства иностранных дел. На собраниях Петрошевского бывали Султыков-Щедрин, Федор Достоевский. Большинство Петрошевцев, в отличие от либералов, выступало за республиканское устройство, полное освобождение крестьян без выкупа. Наиболее популярным в среди петрошевцев было учение фурье. В кружке обсуждались планы народному восстанию. Революционные и социалистические настроения сильны были в Кириллом мефодиевском обществе, действовавшем с 1845 года на Украине. Члены этого общества, которому принадлежал и великий украинский поэт Тарас Шевченко, выступали за Всеславянскую Республиканскую Федерацию. В 1847-1848 годах правительство разгромило общество Петрошевцев и Кирилло-Мефодиевское общество. Волна европейских революций 1848 года повергла правительство в ужас – наступило мрачное семилетие, время безудержной реакции, которая с 1855 года сменилась общественным подъемом.